И мы еще немного постояли в коридоре, потому что коридор после отбоя – это совсем не то, что до. Это понимать надо. А потом мы пошли. И с корпусом мы выбрались легко. Мы знали, что на первом этаже дверь черного хода закрыта так, от честных людей, как говорит баба Настя. На улице было совсем светло, потому что лето почти». Но свет был не такой, как днем. Наверное, из-за него мы и заблудились. Дошли до забора, а куда дальше, не знаем. «Налево», — говорит Серый. «Куда же налево?» — говорю я. «Там же ящики еще лежали. Где ты видишь ящики?» «А направо где?» — говорит Серый. «И точно, направо ящиков тоже нет. Но идти же куда-то надо». И мы пошли налево, наверное, потому что Серый более решительно сказал. И точно, дырку мы нашли, и веревка, которая коляска, в нее изумительно прошла. Правда, не совсем ровно, но мы решили, что можно чуть-чуть настоящую коляску развернуть, и готово. «Ох, красота!» Мы еще посидели у дырки на ящиках и помечтали. Как будет хорошо утром пойти к прудам. Удочек у нас, конечно, не было, но Серый считал, что если попросить, то кто-нибудь из тамошних рыбаков обязательно даст свою запасную удочку. Я был с ним согласен. Не может же рыбак... Другого рыбака не понять, если тот оказался временно в затруднительном положении. Значит, завтра. А завтра мы проспали. Свадебный автобус. Наш корпус пятиэтажный, потому что он старый и еще двойны построен. Тут даже бомбоубежище есть, но нас туда не пускают. Юрка говорит, что там хранят трупы, которым не хватило места в морге. Они там лежат прям так, и никто их не хоронит, потому что это секретные трупы. У нас больница секретная. Но мы немножко сомневаемся, откуда бы Юрке знать про трупы, если они секретные. А он... И снова клязьминска. Но дверь там все равно всегда закрыта, так что спускаться вниз неинтересно. Тем более, что там всегда воняет поллитровая банка из-под огурцов, полная курками. И никто не видел, чтобы там хоть кто-нибудь курил. Баба Настя другим нянечкам рассказывала, когда они завтрак развозили, что Андрей Юрич даже налеты делал, чтобы курильщиков захватить. Я представил себе, как Андрей Юрьевич делает налет. Он толстый, высокий и говорит громким голосом, «Я бы на месте курильщиков спрятался хоть среди трупов в бомбоубежище». Но самое интересное наверху. То есть не на самом верху, туда тоже не пускают, там бухгалтерии и прочие неинтересные вещи, а на четвертом этаже, потому что там есть дверь, за ней такая смешная лестница в три ступеньки, а дальше переход в новый корпус. Вот в этот-то переход нас и тянуло, как магнитом, потому что все окна нашего корпуса выходят во двор, А что может быть интересного в больничном дворе? Скорая приедет, уже событие. А если баллоны с кислородом грузят, вся палата на подоконнике висит. Потому что если баллон уронить, он как? Интересно же. Но это все утром и днем. А утром и днем у нас дел нет. Только если ничего интересного не происходит». А если показывает приключения Маши и Витя по телевизору, или Толик вот-вот поставит серому мат, так нас тут же начинают лечить. Перевязки, капельницы, другого времени нельзя найти, что ли? А окна в переходе выходят на улицу, на настоящую улицу, по ту сторону забора. По ней ездят машины, и если стоять, прижавшись лбом к холодному стеклу, и пристально смотреть на машины, то можно немножко забыть, что ты в больнице. И представить, что если папа с мамой решат купить не эту дурацкую стенку, а настоящий запорожец, то будущем летом... Кто знает, может быть, мы поедем к бабушке под Ярославль или даже в Крым. На машине это раз-два и там, не то что в поезде. Но долго так не простоишь. Стекло холоднющее. Алина Петровна или Катя Васильевна вмиг все узнают. Положат руку на лоб и готово. Опять по корпусу бегал, Ну, сколько раз повторять что... Чего бы они понимали. Они же каждый день на метро ездят и в автобусах ездят, а Катя Васильевна еще и на электричке ездит в свой Подольск. Поэтому в переход лучше хоть с кем-нибудь. Но просто так с кем-нибудь не пойдешь. Нужен кто-нибудь понимающий. Я люблю с серым ходить или столиком. Пашка не может пока, хотя он тоже понимающий. У нас сил не хватает коляску на ступеньки затащить. Но Андрей Юрьевич обещал, что еще две недельки и будем бегать, молодой человек. Как джигит скакать будем. Любишь скакать, а? Любишь, знаю. Сейчас мы еще вот здесь подправим, но это потом... А пока мы ходим с серым или столиком. И когда лоб совсем замерзает, мы начинаем играть в «угадай машины». Но не в смысле марки угадывать. Это для первоклашек, а в смысле кто, куда и зачем едет. Он проехал зил с песком. Настройку, понятное дело. А вон в той новенькой красной копейке наверняка сидит какой-нибудь спекулянт или мошенник. И мы считаем секунды, ожидая, пока проедет милиция и, еще лучше, Черная Волга. В Черных Волгах ездят самые лучшие милиционеры из Мура. Это мы знаем, и мы ждем, когда же они сядут негодяю на хвост. Но была у нас и особая загадка — автобус. Это был очень красивый новенький икарус, весь украшенный огоньками и с зашторенными окнами. Он проезжал каждый вечер сначала туда, а потом обратно, и всегда только один раз. Первым его увидел Толик. «Ух ты!» — сказал он. «Ух ты!» — сказал я. Мы посмотрели, как автобус пронесся по улице и скрылся за домами. Ничего себе, сказал Толик. Да уж, сказал я. Мы еще постояли, и автобус проехал обратно. Огоньки теперь были потушены, кроме одной гирлянды по краю крыши. Интересно. Чего это за автобус? сказал Толик. Но мы не знали. Потом и серый автобус видел, и он тоже не знал. И мы так ходили, смотрели и не знали. А потом Толик сказал, «Я догадался, это свадебный автобус!» Я был поражен, Как я мог не догадаться? Это же так просто, свадебный автобус! Когда хоронили бабу Веру, мамину тётю, я ездил на похоронительном автобусе. Он был маленький, весь украшен черными ленточками. На свадебном автобусе я не ездил ни разу, но он должен быть по всем представлениям как раз большим и с огоньками, потому что на свадьбу приходит, конечно, больше людей, чем на похороны. Так мы стали смотреть на свадебный автобус. Он нас ни разу не подвел. Он ездил в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. А в субботу он ездил целых четыре раза. Два раза туда и два раза обратно. Только в воскресенье он не ездил. Мы смотрели, но не угадывали, кто там поехал. И так понятно, жених и невеста, родственники, мамы, папы. Гораздо веселее было угадывать, чего они там сейчас делают. Серый уже был на свадьбе у своей старшей сестры, а Толик даже на двух свадьбах у своих теток, так что они знали, что на свадьбах все поют. И мы угадывали, что они поют сейчас в нашем свадебном автобусе. Толик всегда стоял за Хасбулата, а мне представлялось что иногда там поют что-нибудь более интересное, песню про мгновение Штирлица, например. А потом я выписался, и мама сказала, что у нас теперь живет моя двоюродная сестра Людка из Минска, которая поет в хоре, и мы пошли ее встречать у метро из хора. И когда приехал большой новый карус, весь украшенный разноцветными огоньками с плотно зашторенными окнами, оттуда высыпали эти хорские девчонки из нашего свадебного автобуса, я был раздавлен. Когда мы ехали на метро обратно, я тихонько спросил у Людки, Чего они там делают в автобусе? И она сказала, что они просто ехали. А я спросил, может, они чего-нибудь еще пели, если они из хора? А она сказала, что они пели там песни и Штирлица.